лин Как было в городе Вариме, там жил да был Ефсемиам князь, поющий сию народную песнь, называемую Алексеем Божьим человеком. Был слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окруженный толпою, по большей части ребят и юношей. Сребровидные его голова, замкнутые очи, вид спокойствия в лице его зримого заставляли взирающих на певца предстоять ему со благоговением. Неискусный, хотя его напев, но нежностью и изречения сопровождаемый, проницал в сердца его слушателей лучше природе внемлющих, нежели взращенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или тоди Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец дошед до разлуки своего и роя, едва прерывающимся, мгновенно глазом изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнилось из ступающих из чувствительной от бед души слез, и потоки он их пролилися полонитом воспевающего. О, природа! коли ты властительно Взирая на плачущего старца, жены возрыдали. С оуст юности отлетела сопутница ее улыбка. На лице отрочества явилась робость, Неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования. Даже мужественный возраст, в жестокости таликопривыкший, Вид восприял важность. «О, природа!» — возопил я Паки. Сколь сладко-неязвительное чувство не скорби! Коли-ка сердце оно обновляет, ионова чувствительность! Я рыдал вслед за имским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые сердца лертером. О, мой друг, мой друг, по что и ты не зрелся, и о картины! Ты бы прослезился со мною, и сладость взаимного чувствования была бы гораздо усладительней. По окончании песнопения все предстоящие давали старику, как будто бы награду за его труд. Он принимал все денежки и полушки, все куски и краюхи хлеба довольно равнодушно, но всегда сопровождая благодарность свою поклоном, крестяся и говоря к подающему «дай Бог тебе здоровья». Я не хотел отъехать, не быв сопровождаем молитву и сего, конечно, приятного не обустарцем. Желал его благословения на совершение пути и желания моего. Казалось мне, да и всегда сие мечтаю, как будто со соблагословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлет тернии сомнительности.